Олеся шелина Лукоморье. 21 век. Читает Никита Кирдин. Глава 1 Игорь посмотрел на экран своего новенького смартфона, где появилась надпись «Нет подключения к интернету» и перевел взгляд на значки сети. На обоих значках стояли симпатичные крестики, показывающие, что сети точно нет. Родители, как будто издеваясь, подарили этот самый смартфон в честь окончания учебного года перед самой поездкой. А поездка шла бонусом, который был Игорю абсолютно не нужен, и насчет которого он сильно поругался с мамой. Придумали же вместе с отцом в лагерь его отправить. Может, это для них было круто, когда они были молодыми, во времена динозавров, то есть. А вот для 13-летнего парня, окончившего седьмой класс, эта поездка представлялась ссылкой на каторгу. «Ну, вообще, что за бедлам?» раздались со всех сторон недовольные голоса, а сосед Игорь раздраженно вытащил из ушей наушники. Похоже, что ассоциации с каторгой были не только у Игоря, но и вообще у всех ребят и девчонок, которые находились с ним в этом автобусе. Автобус с наклейками «Дети», на котором они ехали уже почти три часа в сопровождении двух автомобилей полиции, тряхнуло, и Игорь неудачно ударился коленкой о спинку соседнего сидения. «Эм, больно!» Не удержался он от вскрика и принялся потирать больное место. Мало того, что сеть пропала, так еще и едва не покалечился, даже до места не доехав. Интересно, а там тоже сети не будет? Не будет. Вообще никакой цивилизации. К нему повернулся рыжий пацан, сидевший как раз на том сиденье о которое ударился Игорь. Электро раз в день дают. Вечером на три часа, до отбоя. Только и успеваешь мобилу подзарядить. Но я уже второй раз в эту дуру еду, поэтому вот, догадался с собой взять. Он немного приподнял руку, и Игорь с соседом увидели ноут. Заряд как раз на день хватает, если фильмы гонять. Я почти терек накачал, так что жить можно будет. Лигрух немного слабоват, конечно, но все равно будет в разы веселее, чем в прошлый раз. Круто, одобрил предусмотрительность живот сосед Игоря. Костян, он протянул руку, которую рыжий пожал. «А я Лёха!» Рыжий вопросительно посмотрел на Игоря. «Гарын!» Фу, ты, Игорь!» Представился мальчик, пожимая руки своим новым знакомым. «Вам лет-то сколько?» «Мне 13 «Аналогично», кивнул Костян. «Ух ты, класс, значит все одногодки», одобрительно кивнул Лёха. «А что это вообще за место такое, лукоморье?» «Да дыра!» -да махнул рукой Лёха. «Зато аутентичность славянского быта!» прыгнул Савелон, явно кого-то передразнивая. Но эта аутентичность только на рекламных плакатах изображена. Обычная деревня, только подоздравительная лагерь переделанная». «Как переделаны спросил Костян. «Табличку передъездом налепили. Больше разницы не заметил». «И как оздоравливают?» – не удержался от вопроса Игорь. «Комарами по ночам и речкой днём, это если жарко. Хоть бы дожди пошли, тогда электро на целый день врубит И по избам сидеть заставят. Можно весь день тогда киношку смотреть» а не проводить оздоровительные сеансы, отгоняя комаров и периодически попадая в крапиву. «Леха, а тебя за что в этот лагерь? Да еще второй раз!» – сочувственно спросил Костян. Игорь тоже посочувствовал рыжему Лехе. Сам он плохо себе представлял, как бы один раз прожить с аутентичными комарами и полным отсутствием связи с внешним миром. Да мать себе в голову вбила, что мне надо чаще на воздухе бывать. Вот и выбрала самую отстойную дыру, где ни интернета, ни вообще связи никакой нет. Говорит, что ее достало, что я много времени за компом провожу. Кисло поведал лёха И почему она и все ее подружки так третируют нас, продвинутое поколение и считают во всех бедах виновными компьютеры? Еще и трындят постоянно, что во времена их детства, их домой с улицы чуть ли не ремнем загоняли. Врут и не краснеют. Разве можно столько времени проводить на улице? Вот нафига ей этот воздух сдался? А я должен страдать целых две недели, да еще из за такие бабки. Лучше бы мне новую видюху поставили. Игорь и Костян вздохнули. Они были абсолютно полностью солидарны с Лехой. Их предки приводили подобные же аргументы, когда почти силой запихивали своих чат в этот автобус, отправляя в далекий путь на съедение комарам. Ещё и полиция постоянно рядом едет. Наверное, чтобы никто не сбежал. Костян выглянул в окно и показал на мигалки полицейских машин. Автобус начал замедлять ход. О, кажется, подъезжаем. Сейчас свернём с асфальта, по лесу километров семь проедем, и всё, на месте. Проинформировал их Лёха. Когда автобус поехал по лесу, стало не до разговоров. Потому что трясло так, что даже зубы клацали. К тому же, когда уже был виден забор усадьбы под названием «Лукоморье», их чуть не вытеснили с дороги, обогнавшей их маленькую колонну три большущих дорогущих джипа с затемненными окнами. И даже полиция ничего им не сделала. Обе полицейских машины свернули на обочину вместе с автобусом, уступая джипам дорогу. «Наверное, какие-то крутые отдыхать едут», проводил машина взглядом лёха «И уж наверняка не в лукоморье», — негромко добавил Игорь. «Да уж, наверняка». Автобус въехал в ворота и остановился. «Ну что, в одну избу пойдем?» — шепотом спросил Леха новых знакомых. «Здесь всех по избам расселяют. Ну, сами увидите». «Почему нет?» — пожал плечами Игорь. «Раз придется просто потерять целых две недели своей жизни, то какая разница с кем?» Дети высыпали на площадку с хорошо подстриженным газоном. Их встречала женщина лет 30, держащая в руках список и ручку, чтобы отмечать новоприбывших. Всего лукоморье за смену принимало 27 ребят в возрасте от 12 до 14 лет. Размещали их по трое в небольшие деревянные домики, которые, как помнил Игорь, назывались «срубы». Подбор ребят осуществлялся таким образом, что количество мальчиков и девочек было четко выверено – и в каждый домик расселяли именно по трое детей одного пола. Вот только в этот раз девочек было почему-то на одну меньше, а всего приехало 26 отправленных насильно отдыхать подростков, чтобы те как следует оздоровились на местных комарах. «Добрый день, меня зовут Мария Ивановна», – представила женщина. Она была одета в джинсы и белую футболку пола. Через грудь была перекинута русая коса, завязанная красной лентой. Глядя на нее, Игорю почему-то показалось, что ей подошел бы сарафан и высокий кокошник, усыпанный драгоценными камнями. «Так, может, кто-то хочет поселиться вместе? Подходим, не стесняемся!» «Идем!» лёха поудобнее перехватил спортивную сумку со своими вещами и подошел к Марии Ивановне. «Мы хотим вместе жить!» «Мы — это кто?» Мария Ивановна уставилась в список, приготовив ручку, чтобы сделать соответствующие отметки. — Алексей Громов, — отрапортовал лёха Игорь Селиверстов, — ответил Игорь и увидел, как Мария Ивановна поставила галочку в цифру 1 напротив его имени. — Константин Новиков, — оттолкнув плечом втиснувшегося между ними пацана, выпалил костян. — Дом номер 1. — Так, следующее. — Что, нет никого? — Тогда пойдем по списку. Мария Ивановна принялась выкрикивать имена и фамилии и распределять названных по оставшимся домам. «Не расходимся, у меня есть еще информация. Основные правила – не мусорить, не выражаться, не драться, соблюдать распорядок дня. Затем, чтобы вы все это выполняли, будут присматривать вожатые, воспитатели». Она ткнула себя ручкой в грудь, показывая, что один воспитатель уже за ними присматривает. «А также весь остальной персонал нашего замечательного лагеря. Итак, ваши вожатые. Сергей Волков отвечает за мальчиков. Высокий худощавый парень лет 18 на вид вышел вперед и оцелютовал мальчиком. «Варвара Косова! Вожатый девочек!» Невысокая, плотненькая девушка с длинной косой помахала рукой и улыбнулась. На ее чеках образовались симпатичные ямочки, а большинство девчонок скривились, после чего Игорь услышал, как одна из них наклонилась к своей соседке по домику и громким шепотом проговорила. «Блин, еще и вожатая толстуха!» Номера домиков знаете, теперь расходитесь, устраивайтесь и отдыхайте. Позже вожатые зайдут в каждый домик, ознакомят вас с правилами и внутренним распорядком более подробно. Ещё раз повторяю, все правила необходимо соблюдать. И Мария Ивановна махнула рукой, показывая ребятам, в какую сторону им идти. Так как рыжий Лёха был уже строжилом, если можно так сказать, то его новые знакомые, ставшие одновременно с этим соседями, предоставили ему право показать, где им предстоит коротать эти безрадостные две недели вдали от цивилизации. Домик оказался маленьким и очень деревенским, и домашним, как охарактеризовал его Костян, делая селфи на фоне крыльца, перила которого были украшены всевозможными завитушками, вырезанными из дерева. Поднявшись на крыльцо, трое мальчишек зашли в прохладные сени. По примеру, Лехи разулись перед дверью на коврике и только после этого вошли в избу. Никакого коридора не было. Оказались они прямо на кухне, большую часть которой занимала огромная печь, выложенная красивыми небольшими плитками в странный узор, состоящий из кругов разного диаметра. «Израстцы», – негромко произнес Игорь, проведя пальцем по одной из плиток. Странное древнее слово, словно само всплыло у него в голове, когда он увидел печь. Чего? Лёха повернулся к Игорю. Эти плитки называются изразцы. Откуда ты знаешь? Игорь пожал плечами. Наверное, слышал где-то. Кроме печи, на кухне присутствовал стол, три стула и самый настоящий рукомойник, под которым стояло ведро. Лёха, что это? Костян ткнул пальцем в рукомойник. А это вместо крана, чтобы умываться, уже из комнаты ответил Лёха. Дуну А как же этим пользоваться? А я потом покажу. Дверь приоткрылась, и на кухню вошел вожатый мальчиков Сергей Волков. Значит так. Ведро из подумывальника вы носите сами. Сами же набираете воду, колодец в дворе. Если станет холодно, печку вам затопят. Туалет во дворе. Скромное деревянное строение. Не перепутайте. Один раз в три дня можно будет мыться в бане. Но если очень надо, то хоть каждый день. Баня всегда теплая. Только если париться то раз в три дня. Лёха, а тебя каждое лето сюда будут отсылать? Обратился Сергей к Рыжему. Понятия не имею. Надеюсь, что нет. А вы чего с здесь постоянно? Работа не пыльная, платят нормально. Опять же, практика. Мы в педе учимся. Улыбнулся Волков. Так, на чём я остановился? А, да. Кормёжка три раза в день. В едальной избе Лёха покажет. Генератор запускается на три часа каждый день. Но если пойдёт дождь... Громкий раскат грома прервал его речь. В комнате стало темно, а по оконному стеклу забарабанили крупные капли. О, кажется, дождик собирается. Песклявым голосом добавил вожатый. В общем, генератор сейчас запустят, можете кайфовать. Ладно, будет чего непонятно, спросите потом. Мне еще другим все рассказывать надо. И Сергей вышел в дверь. Когда дверь за вожатым закрылась, лёха метнулся к стене и щелкнул выключателем, который Игорь даже не заметил. Вначале ничего не происходило, но спустя минут пять, когда ребята уже частично распаковали свои сумки, переложив вещи в сундуки, стоящие возле каждой кровати в небольшой комнате, находящейся за кухней, раздался едва заметный гул, и комната осветилась неярким желтоватым светом. «Неполная аутентичность, однако!» Константиан развалился на кровати и указал пальцем на лампочку. «Ага». Была бы полная при этих, как их Игорь нахмурился, вспоминая, затем щелкнул пальцами. При лучинах бы сидели. но тогда лучше все же отойти от культуры предков хотя бы в этом плане. Согласился Костян и глубоко вздохнул. Чем займемся? Киношку покрутим? лёха раскрыл свой ноут и принялся над ним колдовать. Давай, только надо сообразить, как его расположить, чтобы было видно всем. Костян поднялся с кровати и осмотрел комнату. «Ну, вы соображайте пока, я что-нибудь выберу». Пока Лёха выбирал фильм, Игорь и Костян передвигали кровать и выдвигали сундук, ставя его посередине. После этого Игорь подошёл к окну и выглянул наружу. Дождь продолжал лить, а в лужах начали образовываться пузыри. Бабушка всегда говорила, что когда на лужах появляются пузыри, значит дождь зарядил надолго. «Эй, Горын, падай!» – заорал Лёха. «И свет выключи, чтоб круче было!» «И свет выключи, чтоб круче было!»